Глава 9 24 апреля 1945 года. Последняя встреча. Если ничего не происходит, то встреча или разговор не в счёт. Это и имел в виду гений, называя ту апрельскую встречу с Робертом Последней. Не может быть никакого сомнения в том, что она произошла на площади Дзержинского, справа, когда выходишь из метро, как раз у дверей той маленькой поликлиники, где много позднее человек из другого мира Доди Кланге Лечил и выдирал зубы у полковника Петренко, у меня и, конечно, у самого Гени. Роберт стоял очень высокий в новой шинели, гвардейской фуражки и лейтенантских погонах. Роберт, война фактически закончилась. Проклятие, Генечка! Стоило ли убивать три года на это чертово училище повышенного типа, чтобы потом демобилизоваться, не считаясь даже фронтовиком? Или еще хуже, остаться на годы в каком-нибудь гарнизоне? Сейчас... «Все зависит от сегодняшнего вечера. Я приглашён пить с полковником Петренко в штабном вагоне. Это устроил майор Кораблев. У него огромные связи в дивизии и выше. Я не могу остаться в резерве. Ты подумай, один день боя, и все сделано. Лучшие рекомендации, академия, потом академия генштаба, ну, а потом посмотрим». Я уговорю Петренко. Кораблев вчера сказал, «Я бы вам рекомендовал оставаться в живых, молодой человек. А что бы отец сказал, ты лучше меня знаешь?» Поэтому прошлую ночь я провел у Ордатовских. «Геня, мое дело пересказывать, а не возражать. Три часа назад я забежал к ним выпить чаю. Лидия Акимовна сказала, Роберт, сюда не вернется. Роберт, значит, я буду убит?» «Геня, этого она не сказала. Я думаю, что Ника, нынешний, прокомментировала бы ее высказывание так. Сюда не вернется, значит, к себе не вернется». «Роберт, но надо уходить, уходить. Я уже никогда не смогу жить в этой проклятой комнатенке с отцом, мамой и Эдиком. Когда я в последний раз там был, я не мог, я спал на кухне». «Геня, прости меня, но это не имеет никакого отношения к делу». «Роберт, к какому делу?» «Геня, к тебе самому». «Роберт, осталось не больше десяти минут. Знаешь ли ты что?» «Смотрит на часы. Такое точка восприятия. Нам ведь только кажется, что мы живем всей жизнью, но я знаю, это не так». Для каждого из нас существует несколько, немного, не больше трех-четырех точек, в которых мы действительно воспринимаем жизнь. Все остальное — фон, шум, атмосфера. В таких точках мы страдаем и наслаждаемся. В них мы активны. В них нам предписывается действовать и выполнять. Геня, но ведь можно еще и наблюдать, что происходит в таких точках с тобой и другими. То есть созерцать? Роберт, да, в принципе можно, но ныне другой сезон. Если я сейчас этого не сделаю, то не сделаю никогда. Геня, то, что теперь с тобой происходит, называется регрессия. Негативно регрессия – это отсутствие созерцания, а позитивно применение к жизни тех умственных способностей и состояний сознания, реальное назначение которых – в применении к созерцанию, а не к жизни. Роберт, постой. Но я же все это давно знаю. Упомянутые тобой умственные способности Должны оставаться потенциями созерцания приложение к жизни их уничтожают Жить надо по другим законам Сохраняя эти потенции в себе И не превращая их в низкое творчество Но я не низок и не высок Я хочу реализовать и то, и другое Геня Так невозможно Роберт, почему? Не понимаю Геня Да ведь ты сам сказал, другой сезон Именно другой, не твой А когда сезон не твой, то следует не действовать, а не действовать. Если же ты не можешь избежать дурного действия, а оно неизбежно будет дурным, ибо в не твой сезон и действие будет чужое, то беги прочь со всех ног. Но как? Вот в чем штука. Ведь от оттого и Ника испарился. Наше обыденское детство было не только местом, полем, так сказать, но и особым временем. «Жуткое почти для всех нас это время явилось нашим сезоном, благодаря исключительной конфигурации событий, личности и домов. Но сезон кончился. Теперь жди следующего». «Роберт. О, я знаю, знаю, жди и бодрствуй, когда все спят, спи, когда все бодрствует. Прибывай бездеятельным в действии и деятельным в созерцании. Но я не в Мадриде, как Ника. Геня». Не думаю, чтобы Ника сейчас был в Мадриде. 10 минут кончились.